99 евроцентов Случайно на ноже карманном Александр Блок С Зоном нас познакомил Раевский. Мы заезжали тогда в их далекий город, и Раевский определил нас на постой к Зону. Потом они расстались, разъехались. Тогда Зон поехал в деревню по скорбному унылому делу — хоронить бабку Раевского — Старуха жила в деревне, где доживали еще три такие же старухи, и хранить ее было некому. Раевский позвал Зона, потому что Зон сидел с ним за одним столом в одной конторе. Контора была такой странной, что никто из сотрудников не помнил, как она называется. Сколько съело ее имя и смысл. Дорога сразу не заладилась, поезд был темен и дышал чужим потом, пах так, как пахнут все медленные поезда на Руси». Они выпили пиво и к ночи пошли в тамбур, чтобы открыть дверь в черное лязгающее пространство между вагонами. Это место в русском поезде издавна служит запасным туалетом, однако дверь между вагонами оказалась наглухо запертой. «В прежние времена я без треугольного ключа не ездил, даже в электричках», — сказал расстроенно Раевский. И тут Зон нащупал в кармане странный предмет и не сразу вспомнил, что это такое — Он медленно, еще не веря собственным глазам, достал этот предмет из-за подкладки. Раевский сразу уставился на его ладонь. «Ножик? Швейцарский?» Ножик, конечно, был никакой не швейцарский, хотя такой же ярко-красный. На боку его, вместо белого креста на щите, красовалась звезда. «Безвестные азиатские умельцы как бы говорили, чужого не берем, сами сделали, а что можно перепутать, так мы за ваши ошибки не в ответе». Зон купил этот фальшивый ножик в магазине все по 0,99 евро. Он забрел туда вместе со своими знакомыми командировочными скупцами. Это был мир пластиковых стаканчиков и коробочек, мир ложек и вилок, выглядящих точь-в точках золотые, вселенная предметов, продававшихся на вес или на сдачу. Это был рай для скупых, которые платят многократно и помногу. Таковы, собственно, были и сослуживцы Зона. Они месяц жили в чужой стране и обросли временным бытом из экономии. Тогда зон -то купил ножик как одноразовый, потому что не думал вести его через границы, купил, чтобы хоть что-то купить. Он был одинок и не нуждался в сувенирах. Багажа у него не было, и судьба ножика была одна. В прозрачную коробку, куда будто знаменок своему мавзолею, сотрудники службы безопасности кидали ножницы и перочинные ножи забывчивых пассажиров. Перед отъездом они попробовали разрешенные там вещества, и он совершенно забыл о случайной покупке. Но это азиатское чудо от чего то пропустило писклявая дверь в аэропорту, что без сна ищет металл. Этому сейчас Зон удивлялся больше, чем самой находке. Полгода провалялся нож в дырявом кармане той куртки, и вот теперь обнаружился, как покойник в шкафу. «О, как раз треугольник», — с удивлением сказал Раевский и щелкнул ножом. Он быстро повернул что-то в скважине замка и открыл дверь. Не в тамбур, а в настоящий туалет. Зон почувствовал идущий оттуда странный запах мокрой рыбы. Он набрал полные легкие воздуху, чтобы подольше не дышать, и шагнул внутрь первым. Сделав свои дела, они вернулись, и Зон заснул беспокойным вагонным сном. Сначала Зон боялся, что они не справятся, и удивлялся, отчего нас было так мало — Но оказалось, что старухи в этой деревне давно сами приготавливают свои похороны. Они оставляют в печи немного еды для поминок, а потом сами ложатся в заготовленный много лет назад гроб и закрывают глаза. От того, что старухи давно питаются воздухом и полевым ветром, нести такой гроб вполне могут всего два человека. Ножик-зону там не понадобился». В этом веке, как и в прошлом, как и вечность подряд, в этой деревне все делали топором, и строили, и разрушали. Даже консервные банки, и те они распотрошили широкой сталью. Покинув кладбище, они снова пили тяжелую паленую водку, пили ее и на обратной дороге. Да так, что Зон доехал до дому в невменяемом состоянии. Уже поднимаясь в лифте, он понял, что где-то в дороге потерял ключи. Дома никого не было, и он с тоской стал думать, что сейчас надо к кому-то проситься на ночлег. А ночной гость нелюбим, и память о таком визите живет долго. Дом его был не богат, а дверной замок прост и стар. Для очистки совести Зон достал нож и посмотрел на его бок, похожий на многослойный бутерброд. Подумав немного, он вытащил что-то похожее на отвертку и сунул в скважину. Металл звякнул о металл. Зон напрягся, но все же двинул дальше стальной штырь, пытаясь отжать или стронуть что-то внутри замка. К его удивлению, как только он начал поворачивать нож, замок сразу же щелкнул, и дверь открылась. Он посмотрел на отвертку и увидел, что она удивительно напоминает ключ от его квартиры. Но сил удивляться уже не было. Его повело, и, схватившись за стену, он захлопнул дверь. «Ключи он утром нашел в кармане», Но чем он открыл дверь, было непонятно. Никакой отвертки с бородкой он в ноже не обнаружил. Но Зон и так опаздывал, а голова гудела пасхальным колоколом. Еще раз проверив ключи, он вышел вон. А работал Зон в странной конторе, которая превращала световой человеческий день в небольшие нечеловеческие деньги. Иногда задумавшись, Зон понимал, что не помнит точно, чем они сейчас занимаются — строительством или перевозками — в конторе пахло чистой бумагой и смазанными дыроколами, озоном от принтеров и пылью от отчетов позапрошлого года. Эти запахи крепко въедались в одежду, и Зон иногда чувствовал, с какой ненавистью на него смотрят в маршрутке. Он ехал в дальний район вместе с людьми, что пахли горьким запахом сварки, сладким духом пролитого бензина и кислой отдушкой химикалий. Запахи сталкивались в воздухе, как облака стрел во время великих битв в древности». Зон понимал истоки этой ненависти. Но еще он знал, что всех их можно поменять местами. И ничего, ровно ничего ни в ком не изменится. Даже новых знаний не пребудет ни у кого. Итак, Зон отдавал конторе свое время, а она выдавала ему деньги. Иногда кто-нибудь из сотрудников исчезал и назавтра превращался в портрет, увеличенный с фотографии в личном деле. Потом исчезал и портрет а сотрудники разбирали ручки и карандаши покойного на память. Зон обратил еще несколько одинаковых дней в деньги, пока не вспомнил о фальшивом швейцарском ноже. При тщательном рассмотрении это оказался не нож, а скорее набор отверток. Теперь Зон понимал, что даже если бы у него нашли этот странный предмет в аэропорту, то он имел бы хороший шанс получить его обратно. Как раз лезвия Зон в нем не обнаружил. Отвертки, щипчики были... А вот самого ножа не было. Ну да, дома ему было чем резать хлеб. Консервный нож, впрочем, все же наличествовал. Острый зуб, резавший жесть как бумагу. Однажды Зон заснул со своим приобретением в руке и в дремоте ощутил нож живым. Нож показался ему даже теплым. «Не хватало еще начать с ним разговаривать», — подумал Зон. И он снова принялся менять свои дни на равнодушные цифры банковского счета. Начальницей у него была женщина сложной судьбы. Левый ее глаз был наполнен медом, а правый — козаиновым клеем. Женщина мстила миру за свою трудную судьбу, и, давая задание подчиненному, она смотрела на человека левым глазом, а принимая работу — правым. Сотрудники ее боялись, как дети, а дети боялись просто так. Однажды она вызвала зона в свой кабинет. Он шел туда, предчувствуя недоброе — Таких, как он, вызывали к ней, чтобы предупредить об увольнении или сразу уволить. Когда он вошел, то увидел, что женщина трудной судьбы стоит у окна к нему спиной. Она тянулась вверх, чтобы захлопнуть форточку. Но в этот момент женщина трудной судьбы сделала неловкое движение, от которого и подоконник, и стол перед ней сразу покрылись прыгающими бусинами. Видимо, что-то важное в ее жизни и судьбе было связано с этим ожерельем и женщина трудной судьбы замерла, будто ее облили новокаином. В воздухе разлился душный запах трагедии. «Можно починить», — сказал Зон, не раздумывая, и стал собирать рассыпавшийся. Он отчего-то знал, что в его нешвейцарском ножике найдется все необходимое. Действительно, он обнаружил там сносные, хоть и крохотные плоскогубцы и свел ими звенья цепочки». С тех пор его служебные дела пошли в гору, хотя ничего особенного он не сделал. Но теперь маленькая общая тайна, возникшая между ним и его начальницей, берегла его. Зон продолжал пристально изучать стального друга. Кажется, он не видел этих странных приспособлений раньше, а тех, которыми уже воспользовался, не мог найти. Он представил себе, что когда-то в этом ноже должна обнаружиться флешка — Он читал, что швейцарские ножи давно стали ими снабжать, и вот на этой флешке, в скопище разных файлов, обнаружатся инструкции и причудливые истории о создателях этого чуда. Но тут же Зон себя одернул. Какой же это швейцарский нож? Смешно даже и сказать. По весне Зон обнаружил в ноже лупу. Неожиданно сильную. От нечего делать он стал разглядывать через нее пирожное в столовой и был неприятно поражен». Пирожное жило какой-то своей жизнью. Кто-то крохотный ползал по нему, что-то строил или перевозил. Когда он сказал об этом Раевскому, тот только покрутил пальцем у виска. Зон пожал плечами и молча отложил пирожное. Через несколько дней трех клерков скорая помощь отвезла в больницу с кишечной инфекцией. Зон ожидал, что Раевский спросит его, что он увидел — Но Раевский, казалось, совершенно забыл и о лупе, и о ноже, и о пирожных, что остались в прошлой жизни. Ему пришли бумаги на перевод «домой», «в столицу». Судьба забросила Раевского в город его детства полгода назад. Теперь он, как новый Данте, покидал провинциальный ад. Раевский засобирался в дорогу, и они стали реже видеться. А когда сошел снег, Зон проводил приятеля в аэропорт. Когда он шел обратно по длинному пандусу, то увидел девушку, топтавшуюся на стойке около закрытой машины. Она переминалась печально, как родственник, ожидающий в больнице конца операции. Зон сразу понял, о чем она думает. Сразу звонить мастерам или сначала помолиться. То есть дверца ее машины была заперта, а умный брелок пропал. «Проверьте сумочку еще раз», — хмуро посоветовал Зон, подойдя ближе. «Ничего нет». Ничего! А у вас есть чем открыть? Найдется? Потом он легко открыл дверцу машины, так легко, что девушка поежилась, но все же она предложила его подвести. Зон, это такая фамилия, сказал он сразу, чтобы объясниться. Он как-то сразу понял, что это надолго. Но можно звать и так, меня все зовут по фамилии. Он говорил спокойно и размеренно, чтобы не испугать водителя. Зон уже боялся ее потерять, потому что она была такая, как надо, то есть девушкой без лица. Самые лучшие женщины — это женщины без лиц, потому что на это место мужчина подставляет любое лицо из своего прошлого, и чем больше можно использовать старых лиц, тем крепче новая любовь. К тому же Зон сразу понял, что она живет одна, потому как она ведет машину, потому что лежит на заднем сиденье и какое радио она слушает. Случилось то, что должно было случиться, правда, не в тот день, а тремя днями позже. Потом они лежали в темноте, и Зон рисовал на потолке фонариком, обнаружившимся в его ноже. Фонариков оказалось даже два — красный и ослепительно-белый. Зон рисовал на потолке буквы, потому что такую сцену он помнил по книгам. Правда, там рисовали на стекле, но потолок был ничем не хуже. Написанные буквы живут вечно, даже если они написаны светом. Изон думал, что они сохранятся и тогда, когда он сюда переедет, и спустя много лет, когда он уже ничего не будет писать, эти буквы будут время от времени светиться в темноте. Он стал редко спать один, и однажды ему приснился тот гигантский контейнер в магазине «Все за 0,99 евро», из которого он достал ножик. В том контейнере с сетчатыми станками были сотни таких ножей. Сотни, если не тысячи. Там был кубометр ножей по цене 1 евро без цента. И теперь Зон задавал себе вопрос, один ли он испытывает такие приключения. Наверное, можно было сделать что-то необычное. Например, стремительно разбогатеть, открыв банкомат. Но эти мысли унесло, как октябрьскую листву ветром. Зона не пугали видеокамеры, которые фотографировали окрестности банкомата. Гораздо важнее, что было в этой идее что-то невыносимо пошлое. Он начал думать, не стоит ли уволиться и завести себе синюю майку с желтой звездой для подвигов. Пойти тайным героям по свету, помогая людям. То есть подкручивая, отрывая и завинчивая неожиданно открутившуюся и пришедшую в негодность. Но теперь он был не один, и его даже повезли на дачу знакомиться с родителями. Они понравились друг другу, оттого хорошо и весело выпили». Зон подумал, не рассказать ли им про ножик, но в последний момент просто поленился шевелить губами. Яблочная водка затуманила глаза девушки, поэтому Зон настоял, что его подвозить не нужно. Он поехал от нее на автобусе, но, задумавшись, перепутал маршруты. Автобус повез его на соседнюю станцию, где вокруг него сразу сгустилась чернота майской ночи. И тогда из этой темноты выступили двое будто с трудом проявляясь на темном снимке. Двое преградили ему путь. Их лица были пусты, как оловянные миски в ночной столовой. Один был длинный, а другой — низкорослый. Но все равно они были похожи друг на друга своей внутренней пустотой, как близнецы. Зон сразу понял, что сейчас будет. И точно, длинный, зайдя сзади, вдруг схватил его за горло. Этот длинный пыхтя душил Зона — И сил не было вырваться из его цепких рук, которые от чего-то пахли рыбой. В это время коротышка достал нож и, нехорошо улыбнувшись, пошел к ним. Нож у коротышки был вовсе не перочинный, хороший, убойный нож с широким и длинным лезвием. И тут зон понял, что его будут убивать. Он вырос в одном из самых угрюмых районов своего города, рядом с бесконечными общежитиями химического комбината, и знал, что значат эти пустые лица и глаза. Ноги начали слабеть, и Зон почувствовал, что еще секунда, и он потеряет волю. Тогда жизнь его неминуемо уйдет струйкой в пыльный песок обочины. Тут он вспомнил про ножик и все же успел дотянуться до кармана, проиграв длинному еще несколько глотков воздуха. Нож сам раскрылся в его руках, и Зон впервые увидел в нем тонкое короткое лезвие, не длиннее иголки. Не целясь, он воткнул его в бедро длинному. Удар оказался такой силы, что крошечное лезвие обломилось и осталось в ране. Эффект, однако, вышел неожиданным. Руки на горле Зона мгновенно разжались, а что-то черное и липкое окатило его фонтаном. Зон вырвался и, не оглядываясь, побежал к станции. Оказавшись довольно далеко и попав в светлый круг фонарей, он остановился и принялся рассматривать ножик. Что-то было с ним не так. Он лихорадочно поддел ногтем лезвие. Вдруг то, что было ножом, распалось в его руках на две пластмассовые пластинки и несколько старых железяк. Потеки крови съели сталь, как не съедает ее кислота за неделю. В руках у зона осталась какая-то труха, мерзость, тлен. Будто картофельной очистки осыпалось все это мимо пальцев. Ножик был мертв. Зон тупо посмотрел на то, что изменило его жизнь, как смотрят дети на убитую лягушку. И, помедлив, разжал пальцы, отпуская мертвое тельце на свободу. После этого он двинулся к освещенной платформе, где уже вставала звезда последней электрички. История завершила свой круг — И вот он пробирался мимо спинок кровати и проволоки, которыми местные жители окружили свои незаконные посадки. Зон вспомнил чьи-то слова о том, что в этом мире можно надеяться только на выращенную своими руками картошку. Электричка призывно закричала, и он надал ходу. Зон бежал, а в спину ему глядели невидимые в темноте голубые глаза огородов.